Гёте. Внук Михалыча прошлым летом научился плавать. А внучка ещё была мала для этого. Вот она пришёл с ними на пляж. Пока располагался, дети бегали до воды и обратно. И кричали «Дед! Дед! Пошли нырять!» Михалыч подозвал их вплотную к себе. чтобы я этого дед больше не слышал. Вы мне весь контингент распугаете». «А что такое контингент? Птицы?» Это девочки, только большие, — пояснил Михалыч, — как тетя Лиза или твоя мама. Вырастешь — будешь контингент, а пока идите — копайте и стройте. Внук был сообразительный. Мы будем называть тебя капитан, и они ушли к воде. Лаборантка Лиза с сыном приехали на велосипедах. Сын солидно поздоровался за руку. От него пахло табаком. — Надо же, — помрачнел Михалыч, — еще лет пять, и кто-то на лиску скажет баба. Лиза стала стягивать сарафан через голову. Михалыч залюбовался. Пусть только попробует сказать. Она стянула и уселась рядом. «Артем, иди плавай и помогай детям строить». Дети обрадовались. Михалыч сказал. «Смотри, какие облака, похожи на сугробы. Ой, Михалыч, а помнишь, мы с тобой были Дед Мороз и Снегурочка? Все дети читали нам стихи. А ты потом у меня дома читал свои, а потом...» михалыч немного разволновался от а потом и от ресниц и от коленок втянул живот она продолжала а сейчас можешь почитать лиза детка какие стихи жара дети люди вокруг люди далеко давай читай и наморщила носик на облака михалыч вздохнул посмотрел по сторонам и начал звеяв в гармонии вселенной и в хоре сфер гремя как гром, Золотое солнце неизменно идет предписанным путем. Вот-вот, это мне особенно нравилось. Михалыч читал дальше, и они не заметили, что артём уже стоит позади и трёт голову полотенцем. И Артем говорит «Йоган Вольфган Гьоте, Фауст». Лиза ойкнула, помолчала на Михалыча и поручила сыну «Давай, иди, присматривай за мелкими и немного погодя». — Ничего, Михалыч, я всякие стихи люблю. Гёте так гёте. Пошли плавать. А в воде спросила. — Помнишь, ты мне на 8 марта мыло подарил? И на открытке было написано «Намыливай уши, намыливай грудь и стоя под душем, меня не забудь». Это тоже гёте? — Нет, это я. Тогда кризис был. Денег только на мыло хватило. — Поэтому ты мне и нравишься. И чмокнула в щеку. Михалыч стал показывать, как он умеет нырять в одну сторону, а выныривать совсем в другой стороне, чаще всего возле нее. Когда одевались, Лиза поинтересовалась. «А твои внуки знают стихи?» Внучка запрыгала и забила в ладоши. «Я, я знаю!» И сразу звеня... И сразу... Звеня в галмонии вселенной, И холесфел, глемя как глом, По небу солны с капутем... Михалыч вспомнил, что они с Семеновичем, когда выпивают, беспрерывно читают эти стихи. А внуки в последнее время почти всегда рядом ошивались. И его, и Семеновича. Вышли на тропинку. Лиза шепнула Михалычу. Позвони вечером. Велосипеды тронулись.